точечный массаж. На стороне поражения все точки с первой по тринадцатую стимулировать, кроме точек 7 и 8 находящихся по сторонам глаза, их расслаблять. На здоровой стороне при необходимости на точки десятую, одиннадцатую, двенадцатую, воздействовать расслабляющим методом для улучшения состояния. Воздействует на точки. Первую соответствует началу брови Цуань-джу. Вторую в середине брови Юй-Яо. Третью у наружного края брови Сы-Джу-Кун. Четвертую в середине лба На полтора цуня выше точки первой. Мэй Чун. Пятую. Над точкой номер два. На полтора цуня выше. Ян Бай. Шестую. На середине расстояния от наружного конца брови до начала волосистой части височной области. Тай Ян. Седьмую. На 0,3 сантиметра внутри от внутреннего угла глаза. Цин Мин. Восьмую. На 0,6 сантиметра кнаружи от наружного угла глаза. Тун Цзи Ляо. Девятую. На середине нижнего края орбиты в месте выхода под глазничного нерва сы бай десятую у крыла носа ин сянь одиннадцатую к наруже от угла рта ди цан двенадцатую в собачьей ямке цюань ляо тринадцатую на височно-нижнечелюстном суставе кпереди от ушной раковины ся гуань как отмечено ранее если здоровая сторона имеет значительный тонус и больной не справляется с расслаблением то на здоровой стороне рекомендуется воздействие тормозным способом на точки номер 10 11 12 затем проводятся корректирующие движения для рта Для расслабления и опускания верхнего века на стороне поражения. Рекомендуется упражнение на улучшение артикуляции. Произносить звуки О, И, У. Также П, Ф, В. Подводя губу под верхние зубы. Произносить сочетание этих звуков слоги. ой фу фи а также слова содержащие эти звуки по слогам о кошко фёкла и зюм пусик вар фо ло и волга все упражнения Рекомендуется проводить перед зеркалом для контроля. Следует добиваться симметричных движений. Каждое упражнение выполнять по 4-5 раз с паузами для отдыха. Затем больному рекомендуется яичные маски на стороне поражения, белок яйца или лейкопластырное натяжение, со здоровой стороны на больную, по три полосы к области височно-нижнечелюстного сустава для коррекции на 2-4 часа. Массаж и все рекомендуемые упражнения назначают ежедневно в течение 2-3 недель до полного восстановления функции. Длительность процедур массажа лица 5-15 минут. Затем их прерывают, а гимнастику и лечение положением – спать на боку, на стороне поражения, жевать пищу как на пораженной, так и на здоровой стороне, по 3-4 раза в день от 10 до 15 минут сидеть, склонив голову в сторону поражения, поддерживая ее с тыльной стороны кистью и опираясь локтем на стол. Продолжает выполнять каждый день. После перерыва на 10-12 дней назначает повторный курс массажа, но увеличивает количество процедур до 10-20. При массаже никаких веществ, талька, растирок не применять, так как теряется осязание пальцами, что затрудняет реабилитацию больного.